Глава третья. «А можно куратора поменять?» В аудитории было привычно шумно. Я сидела за второй партой у самого окна и меланхолично в него пялилась. «Вы слышали новость?» Влетела в помещение лизянка. Маленькая юркая лисичка-оборотница. Первая собирательница сплетен на курсе. Ее ярко-рыжие волосы стояли дыбом, а острый носик водил по воздуху, явно унюхав с ног сшибательную сенсацию. «Ты кричишь так, будто в академию сейчас зайдет сам король!» Фыркнула Верена, первая красавица потока, богачка и общепризнанный лидер среди девушек. Огромные глаза стального оттенка под пушистыми ресницами были очень красивыми, если бы не находились вечно в презрительно полузакатанном состоянии. Хотя я другого выражения лица у вампиров никогда и не видела, так что, скорее всего, это норма. «Лучше, Вереночка!» Не скрывая торжества, подлетела к ней лизянка. С размаху уселась на соседний стул и преданно уставилась на свою предводительницу. «Разве что лапки перед собой не сложила», подумала я, мельком оглядывая умельную картину. «А, нет, все же сложила. Не показательно, но как-то доверчиво и трогательно». Не удержавшись, я фыркнула себе под нос. На меня рефлекторно обернулась пара студентов, Но я уже оперативно уткнулась носом в учебник, так что подловить меня ни у кого не получилось. Сидит себе заучка, не отсвечивает, и хорошо. Может, чихнула нечаянно, кто знает. Не может же она в самом деле иметь свое мнение. Я же говорила вчера, что Лирена Селительского общалась с кем-то из верхушки. И те сказали ей, что делегация черных волков из Албании приехала сюда по обмену молодыми сотрудниками, для того, чтобы курировать в нашей Академии несколько старших курсов на практике. Для них это опыт, необходимый всем боевикам. А для Академии временное латание дыр в недостатке персонала». «И что? Нашему курсу на практике куратор-боевик не положен. Они наверняка со стихийниками поедут. Или на худой конец с теми же боевиками или целителями, что едут на границу». Вампирша пожала плечами. Явно не в первый раз слышала эту информацию, а я навострила уши. Была бы возможность, подсела бы к компании девиц вплотную, но кто же мне даст? Так вот зачем приехал Мракодан и его свита. А я-то думала, что они забыли в не самой престижной академии, если сами уже давно не студенты. А вот и нет, не в этот раз. Торжество в глазах лисицы нужно было в чай добавлять вместо сахара. Она подняла вверх тонкий указательный пальчик с кроваво-красным маникюром и, выдержав эффектную паузу, продолжила. «Сегодня магистр Татрони, который нас не сможет в этот раз сопровождать, говорил коменданту мужского общежития, что одного оборотня из делегации представляют к нашему факультету и именно к нашему курсу!» «Что тут началось?» Верена вскочила, возбужденно взмахнув аристократичными ручками за ней подскочили практически все девушки в аудитории за исключением меня и крины и стали возбужденно голдеть как стая ворон да и парни от них не сильно отставали немудрено черные волки жили обособленно и не в нашей стране у нас в анании вообще оборотни волков не было слишком гордые для человеческой страны и слишком привязаны к своим стаям большинство которых находятся на территории свободной албании но кроме этого об их силе, ловкости, а главное — богатстве, ходили легенды. Тут есть от чего голову потерять. Столько экземпляров мужской идеальности, и все холостые. Мне было решительно все равно на все эти образцы, если бы среди них не было моего совершенства. Так что от желания присоединиться к общему ажиотажу меня удерживало только осознание, насколько я буду нелепо смотреться в этой восторженной толпе магов. Похоже, вопрос, который так и закрутился на языке, волновал не только меня. «А кого?» — с придыханием уточнила королева курса, нервно поправив идеальные черные локоны. «Неужели? Неужели? Мракодана?» Девицы с надеждой в глазах переглянулись, а парни пожали плечами. Им было все равно, кого именно к нам приставили. Главное, что из этой легендарной стаи. Вокруг на миг наступила благоговейная тишина. И в этот момент дверь в аудиторию скрипнула, впуская преподавателя по артефакторике, с которым наш курс учился напитывать зельями различные артефакты, а также нейтрализовать яды на них же. За ним медленным шагом буквально вплыл мой старый знакомый. Аудитория разочарованно выдохнула женскими голосами, предвкушающе вздохнула мужскими. Ну, а я просто закатила глаза к потолку. «Ну, естественно. Кто же это мог еще быть? С моим-то везением!» «Тишина в помещении!» — привычно выкрикнул пожилой эльф, не обращая внимания, что вокруг и так тихо. «Так, третий курс травников. Магистр Линель попросила представить вам вашего нового временного куратора на ближайший семестр в Академии и еще на месяц практики». «Да на рано. Он будет помогать магистру следить за успеваемостью и подготовкой, а также обеспечивать вашу защиту». Столовочный хам оторвался от созерцания дальней стены и окинул нас безразличным взглядом, на пару секунд задержавшись на каждом лице. Могу поклясться, что он запоминал наши физиономии и мысленно пронумеровывал. «Подопечный один», «Подопечный два» и так далее. Когда взгляд черных глаз дошел до меня, я демонстративно уставилась в окно, а когда вновь взглянула на нового куратора, он уже досчитывал последнего ученика. Мой однокурсник Оборотень Бром поднял вверх мощную руку и, не дожидаясь разрешения преподавателя, задал интересующий вопрос. «Разве практика зельеваров может представлять опасность, что с нами направляют профессионального боевика? Ну и чем его знания могут помочь нам? На нашем курсе одни девчонки и хилики, За редким исключением. На этих словах он самодовольно усмехнулся и обвел ручищей аудиторию, сплошь заполненную девушками, явно причисляя одного себя к последним. Из 30 человек на курсе парней было ровно 3, по одному на десяток. Сам громил обром, которого я бы охарактеризовала как силы много, ума не очень, щупленький очкастый вампир что само по себе нонсенс, Вилли Томпсон и эльф Элион, который в холодности мог составить конкуренцию айсбергу в океане. Другие эльфы-парни с магией Земли в большинстве своем учились у стихийников, дизель и варенье изучалось тоже не в последнюю очередь. А направление травников все же больше подходит для женской внимательности и скрупулезности, и совсем немногие парни могут или хотят копаться в листочках и эликсирах всю жизнь, Без возможности устроить кровавое и эффектное побоище. Доноран небрежным движением головы откинул со лба черную челку и мрачно посмотрел на медведя. Даже у меня от его взгляда мороз по коже пошел, обром живенько спрятал поднятую руку под стол. Раз ты, редкое исключение. На этих словах оборотень еле заметно насмешливо двинул бровью то я уверен, что сможешь при необходимости защитить весь свой девчачий курс и своего преподавателя, которая тоже хрупкая человеческая женщина. Или вам напомнить, что в этом году вы едете на границу с землями орков. В вашей стране их нет, как данность. А почему? Не потому ли, что Анания уже много лет ведет с ними холодную войну? «Но орки давно не нападали ни на кого». Робко заметила одна из эльфиек на первом ряду. На это возражение оборотень ничего не стал отвечать, заметив только напоследок. «На границе неспокойно. Я должен за оставшийся семестр провести минимальную подготовку вашего курса к неожиданным ситуациям во время практики. Для этого ваш преподаватель физической подготовки выделил мне часть своих уроков. Вот и займемся». «Спасибо за представление, магистр Орден». На этих словах он коротко кивнул эльфу за кафедрой и неспешно пошел на выход, сопровождаемый тихими вздохами женской части факультета. Пусть он не мракодан, которого все так ждали, но аура уверенности и силы, что окружала мощную гибкую фигуру, все же успела распространиться по аудитории. А для девичьей неокрепшей психики Такое давление непременно приводит к появлению розовых грез и ночным слезам в подушку. Но я-то знала, как быстро рассыпаются подобные мечты, особенно когда имеешь дело с самоуверенными нахалами, так что заранее сочувствовала разбитым сердечком однокурсниц». «Ну а теперь...» Магистр Орден обвел плотоядным взглядом аудиторию, наконец-то предоставленную в его безраздельное пользование. Перейдем к проверке домашнего задания. Так как присутствуют все, то значит, никто не помер во время исполнения домашнего задания. А наоборот, успешно нейтрализовал яд в маленьких зачарованных перстнях. Или просто его потеряли. Пробубнил себе под нос Бром, потихоньку возвращая свое привычное самоуверенное настроение с уходом сильнейшего конкурента. Все же оборотень-оборотня чувствует немного иначе, чем другие расы. У них положение сильного практически священно. И то, что Бром был более крупным медведем в обороте, совершенно ни о чем не говорило. Я бы даже навскидку не поставила бы на него ни неломанного экра. Примечание. Мелкая монета в Анании. Конец примечания. Чернявый явно не просто так настолько ленив и спокоен. Я мимолетно улыбнулась, ничуть не удивленная, что однокурсник опять потерял артефакт. А затем, выкинув из головы все лишнее, погрузила ее в пучину новых знаний. Тем более, что преподаватель спросил, кто может рассказать о свойствах органитра. Секунда, и моя рука взметнулась вверх. К концу занятия моя рука практически затекла от того, что я бесконечно ее тянула. Другим адептам явно была не столь интересна лекция и научные дебаты, в которые я все же под конец занятия втянула магистра. Он утверждал, что артефакты непременно должны быть жесткой конструкции, иначе их использование нецелесообразно. Я же, на примере газового шарфика с мелкими блестящими бусинами, доказывала, что такой артефакт не только не менее крепкий, но и, что важнее, незаметней огромных фамильных кулонов. Вдобавок, радиус действия будет шире при меньших затратах, особенно если речь идет о использовании ядов, восстанавливающих эликсиров, и любых защитных зелий, искусственно вливаемых в камни. Верена со своей подпевалой лизянкой то и дело в фыркали, когда я использовала хоть маломальский термин сложнее по смыслу, чем маникюр, прическа и обед. Временами она походила на дикого ежа, бесконечно морща идеально ровный аристократический нос. И нет, я не завидую, хоть у меня нос всю жизнь был в форме маленькой картошки, но зато в моей голове мозги, А не сток сена. И я искренне недоумеваю, как большинство моих однокурсников вообще существуют, не говоря уже о том, что из года в год переходит на следующий курс. Оглушительный звонок с урока прервал эльфа на полусловие, и он, резко отвернувшись от человечки, с которой секунду назад рьяно дискутировал, с проговорил домашнее задание и отпустил нас на следующую пару. И я недовольно поджала губы, но потом вздохнула и молча начала собирать свои вещи в сумку. В первую очередь надо было аккуратно сложить мой экспериментальный образец. Газовый шарф с бусинами, наполненными сонным зельем. Я вчера полночи скрупулезно вливала эликсир в каждую из сотни бусин. Если таким шарфом окутать человека и произнести кодовое слово, то жидкость из шаров незаметно пропитает легкую ткань. А человек или даже не человек Пару раз вдохнув, моментально уснет. Круто! Круто! Так что будет ужасно жаль, если такой образец случайно порвется или испортится. Смотри, каверена, наша зубрилка опять выделилась! По моему столу противно протарабанили длинными красными ногтями. Лезянка противно хихикнула и уточнила: Каргут, вместо того чтобы тратить последние гроши на всякую ерунду! Она кивнула на мое изобретение. «Ты бы лучше купила себе новое платье. Ну или не новое, а поношенное. но ну, хотя бы второе». Мои уши мгновенно вспыхнули, а руки инстинктивно дернулись, прижимая шарф к животу, как бы закрывая обзор на далеко не новую одежду. Пару секунд спустя, не поднимая головы, я запихала его в сумку и быстро протиснулась мимо оборотницы к выходу. До следующей пары было около получаса. И я, вместо того, чтобы идти в столовую, бросилась в академический сад, где в это время никого не было. Тихий шелест листвы и мягкий запах цветов успокаивал и дарил умиротворение. Я плюхнула сумку на лавочку и с размаху на нее уселась. На глаза попалось небольшое коричневое пятно на темно-бордовом материале платья. Обычно его не видно, если просто стоять или аккуратно сесть боком. Но сейчас... Полинялая ткань отогнулась на колени, являя моему взору вечное напоминание о том, что я никогда не стану такой, как другие адепты. Я злобно стукнула кулаком по коленке. Тема одежды, обуви, сумок и всего, что стоило больше нескольких экров, была для меня болезненной. Это платье действительно было единственным из того, что я могла носить на занятия. В нем я ходила на пары, ела в столовой, проводила опыты и ездила в город. В общем, жила. Была еще так называемая форма для физических упражнений, в моем случае состоявшая из широких деревенских штанов и белой рубашки из грубой ткани. И еще была одна единственная ночнушка для сна. Завершали образ небольшие балетки без каблуков для теплой погоды и пожеванные жизнью полусапожки моей бабушки для холодной погоды. Вот и весь мой гардероб. «Я не виновата в этом!» прошептала сквозь зубы, старательно таращась в одну точку и сдерживая слезы. «У меня просто нет выхода! Не все могут рассчитывать на деньги богатых родственников! Кому-то в жизни просто не везет!» Нежно-лиловые розы сбоку от лавочки тревожно зазвенели, не понимая причину моего расстройства. А я, взглянув на них, резко выдохнула, приказывая себе успокоиться. «Ну и ладно!» Пусть у меня нет нарядов и золотой кареты, зато я умнее всех этих напыщенных баранов вместе взятых. Да, — обратилась я к цветам, и те согласно зашумели, потрясая многочисленной листвой. И платья у меня хорошие, без дырок. Ему всего три года, правильно? Шум в ветках стал еще громче, а я все увереннее продолжала. И учусь я не где-нибудь в захудалой деревушке, а в столичной академии магии, верно? Получив очередное подтверждение, я глубоко вздохнула и привела последний контраргумент. И вообще, деньги у меня есть, и я могу купить платье, и не какое-нибудь, а новое и качественное. Просто я умею деньгами распоряжаться и решила, что лучше оставлю их на обеды и ужины ближайшего месяца, а не потрачу на ненужную тряпку. Я же молодец, правда? Молодец, молодец, зазвенела со всех сторон. А я победно улыбнулась. Я не нищая, я продуманная. Успокоив себя таким образом, я решительно встала со скамьи, забрала сумку и, помахав на прощание гостеприимным цветам, поспешила в раздевалку. Нужно еще было успеть переодеться и морально подготовиться к новой порции насмешек. Ведь следующая пара — физическая подготовка.